Когда вы превратитесь в такое существо, то станете куда невыносимее для окружающих, чем если бы оставались откровенным эгоистом. Христианство предлагает иной путь. Этот путь и труднее, и легче. Христос говорит «Отдайте мне все! Мне не нужно столько-то вашего времени, столько-то ваших денег или вашего труда. Мне нужны вы». «Я пришел не для того, чтобы мучить ваше природное «я», но для того, чтобы умертвить его. Никакие полумеры здесь не помогут. Я не хочу отрубать ветку здесь, ветку там. Я хочу срубить все дерево. Я не хочу сверлить зуб или ставить на него коронку или заполнять в нем дупло. Я хочу удалить его». Передайте мне все ваше «Я» безраздельно, со всеми желаниями и невинными и порочными, полный набор. Я дам вам взамен новое «Я». Собственно, я дам самого себя, и все мое станет вашим. Это и труднее и легче, чем то, что стараемся делать мы. Я надеюсь, вы заметили, что сам Христос иногда описывает христианский путь как очень трудный, а иногда как очень легкий. Он говорит «возьми свой крест», то есть как будто призывает к мученической смерти в каком-нибудь концлагере, но тут же он говорит «иго мое благо и бери меня легко». не трудно понять, почему. и то, и другое правда. Учителя могут сказать вам, что самый ленивый ученик в классе тот, кто работает упорнее всех в конце учебного года. Они не шутят. Если вы дадите двум ученикам доказать какую-то геометрическую теорему, то кто готов приступить к делу, постарается понять ее. Ленивый ученик пытается зазубрить ее на память, потому что сейчас, вот сейчас, на это уйдет меньше усилий. Но шесть месяцев спустя, когда они начнут готовиться к экзаменам, лентяю придется провести много мучительных часов над тем, что прилежный ученик легко и с удовольствием выполнит за несколько минут. В конце концов, лентяю приходится работать больше». Или давайте взглянем на это с другой стороны. В сражении или при восхождении на гору порой необходимо сделать что-то очень трудное, то, что требует усилий и мужества. Однако это же обеспечит самую верную безопасность. Если вы этого не сделаете, то через несколько часов окажетесь, В большей опасности трусливый поступок будет и самым неразумным. Конец.